кого объявят зачинщиком. Тут-то КГБ и постарался. Нашел двух подонков, которые по их приказу стали давать показания на меня, как на главного организатора. Я же ничего не знал, и мне в голову даже не приходило, что меня могут заподозрить в такой глупости. Дело было к вечеру. Я сидел в бараке, читал, как вдруг меня вызвали на вахту. Не подозревая ничего худого, я пошел, а по дороге встретил несколько группок блатных, толковавших о ходе следствия. Что и тебя к следователю спросили они. Не знаю, сказали на вахту. Да нет, наверное, еще зачем-нибудь. Однако вызвал меня действительно следователь. У него уже сидели оба этих подонка, и теперь, нагло глядя мне в лицо, стали давать против меня показания. Чего только они не врали. Будто я приходил в их барак, и они слышали, как я объяснял весь план бунта каким-то людям, теперь уже находившимся в тюрьме под следствием по этому делу. Получалось у них, что я самый главный идейный вдохновитель и организатор заговора. И как я не доказывал, что никогда не был в том самом бараке, не знал тех людей, да и этих двоих, впервые вижу, ничего не помогало. Их двое, я один. А двух свидетелей больше, чем достаточно, чтобы упечь человека под расстрел. Ну, в крайнем случае, на 15 лет особого режима. Вышел я от следователя как убитый, все крышка Ясно было, что это работа КГБ. Не могли в Москве расправиться, здесь добить решили. 15 лет. Вся жизнь к черту ни за что ни про что. По дороге в барак опять встретил блатных. Ну что, следователь? Я рассказал все как было. Объяснил свою догадку насчет КГБ. Постой, а какие эти двое? А, из шестого барака. Да ты не горюй, что-нибудь придумай. Что они могут придумать? Будто обухом по голове... Была для меня вся эта история. В каком-то полузабытье пошел я в барак и лег на нары. Гол голосов, шарканье ног по полу. Все словно сквозь туман. Что им сделал, этим подонком Никогда не видал даже. Это было последнее, что промелькнуло в голове, и я провалился куда-то как в погреб. Проснулся только утром с головной болью, будто с похмелья. Машинально оделся, пошел на поверку, в столовую, на работу... Ничего кругом не вижу, как в сумерках, только в голове словно сверчок сверестит. К вечеру, возвращаясь с работы, опять повстречал вчерашних ребят, что расспрашивали меня после следователя. «А, привет, чё не весёлый? Видал, как твои свидетели с утра на вахту поломанулись Отказываться от показаний. Как лоси?» «Оказалось, ночью поймали их блатные где-то на производстве в ночную смену. Что уж там с ними делали, не знаю». Что можно сделать с человеком, чтобы он чуть свет побежал, сломя голову, отказываться от всех своих показаний? Так эта история и кончилась для меня ничем. Пронесла стороной. Через полгода был суд в зоне. Осудили каких-то четверых ребят. Одного к 14 годам, двоих к 12, четвертого к 10 особого. А года через полтора, когда один из моих лжесвидетелей уже освободился... Пришло известие, что его убили, так часто бывало. освободиться какой-нибудь шибко исправившийся, и через некоторое время приезжает вдруг следователь узнавать, с кем он враждовал, да кто ему мстить собирался. Что что тут знаешь, если он поллагеря продал? Обычно на вечерней поверки объявляли, кто знал такого-то завтра с утра зайти в оперчасти. Чаще всего дорогой из лагеря и убивали, сбрасывали под поезд или резали, а если здорово насолил кому, то и дома находили. Второй должен был освобождаться со мной в один день. Надо же быть такому совпадению. И чем ближе к этой дате, тем тоскливее он на меня поглядывал издали. Не ждал он свободы, не радовался ее приближению. Ладно, не гляди, не трону. Хватит с тебя этих переживаний. Русского человека трудно удивить пьянством. Спокон веку на Руси было веселье пити, и жить без того не могли. Но то, что происходит сейчас, даже пьянством не назовешь. Какой-то повальный алкоголизм. Водка дорожает, и нормальным стало употребление тройного одеколона, денатурата, всяких лосьонов и туалетной воды. Более того, все стали знатоками химии и не только ухитряются из почти любых продуктов гнать самогонку, но добавляя всякие реагенты помешивая взбалтывая или подогревая умудряется получить спирт из тормозной жидкости клея бф политуры лаков